Васька поглядел ей вслед. Смотри змей. Он погрозил пальцем Глебу. "Тот-то я гляжу. Ушки теперь что он у вас любит, пока деньги не получим, ни-ни, понял?" "Да и после лучше бы Юлику направить", хохотнул Билов. "Без пяти минут кандидат, красавец". "Затаривать", оборвал его Васька. "Не любит он, когда Билов выступает". Юля встала подножие кирпичной кучи, Глеб между стеной и кучей. Юля нагнулся за кирпичиной, потоптался, чтобы поудобнее в развороте с разгибом кинуть кирпич Глебу за 10 м, да так, чтобы не по ногам ему, чтоб не крутился, чтоб кирпич летел прямо в руки. Ты долго ещё? Сейчас. Васька зашнуровал второй кет. На стену лезть только в кедах, а по земле бегать наоборот, по жёстче подошву, чтоб неровности не чувствовать. Васька взлетел на стену, покрутился так сяк. Погнали, крикнул он Юльке. Юлька наклонился в кучу, кивнул. Легче, крикнул Глеб. Юля кидает плохо, потому что редко кидает. Утром чуть-чуть, пока било в первый раствор не заведёт, да после обеда, опять же до первого. А так кладёт и кладёт. Кидают в основном Васька с Глебом. У них уж отработано. Иной раз Глеб и не смотрит, куда кидает, а Васька ловит и всё чётко из рук в руки, без промахов. Хорош, орёт Васька. Теперь опять класть. Весь кирпич сработают. опять затаривать и так до темноты пока не перестанет зудеть мешалка перестала значит дел ещё на полчаса раствор в ящиках доработать а била в тем временем мешалку моет можно и не мыть кто их моет а здесь на шабашке мешалка всё её чуть не кремом юлькиным мазать надо чтоб не заскорузло не помыл раствор затвердеет на утро схватится включишь а она не везёт Мотор сгорел или шпонка полетела. Вот и умывает её Билов ежевечерне, и помыв, ещё лопасти в холостую провернёт. Конечно, не по своей инициативе. Он её разок не помыл, встала. Васька обещал наказать при расчёте. Юля вдруг перестал класть и с непонятным вниманием уставился на стену. Плохом, пробормотал он. Чего такое забеспокоился Васька? Руки? Да нет, стена выперла. Юлька показал на выпитевшуюся кладку. Просмотрели. Отвешивать чаще надо, Васька уже рычит, и на три ряда не гнать. Пуза, чтоль, крикнул с подмостий Глеб. Он уже с тяжкой сводил стены под крышу. Сейчас, и тяжело спрыгнул вниз. Глеб долго кряхтел, ковыряясь в тайнике под досками, отыскивал кувалду, нашёл, наложил доску на кирпичный бугор и тремя ударами за подлицо выровнял пузо. А Васька уже на стене, хотя стена и стоять-то не на чем, он будто эквилибрист, стоит на ней, как его только кирпичом не сшибает. Обычно ещё ничего, а вот 2 года назад в Смоленске шёл кирпич самодельной выпечки на 2 кг тяжелей обычного. Вот это да. Страх смотреть. Кувалда летит 4 кг. А Васька ловит и затаривает. Ловит и затаривает. Тонкий, узкий, весь из резиновых мышц, потом помазанный, блестит на солнце как мулат. Ещё плавки до неприличия закатал. Люськи загар в Москву повезёт. Морда ровная, спокойная, над жака-лондана похож немного. И что я, зво, никогда не подумаешь, только шрам над пупком зашнурованный, как мяч волейбольный. Работали до темноты. Васька решил на завтра весь периметр затарить. И нужды большой в этом не было, просто не мог Васька остановиться, как будто силы в нём прибывало. Хотя пошёл четырнадцатый час работы. Билов давно выключил мешалку, и сейчас они с Глебом вдвоём кидали кирпич в темноту, и только по шмяканью можно было определить, что Васька его ловит. Как только Васька переходил по верху стены на другое место, внизу Глеб со изнемогающим Биловым перебирались к следующей кучке кирпича, ближайшей к Васе.